на бледно-голубой эмали, какая мыслимо в апреле берёзы ветви поднимали и незаметно вечерели. Узор, отточенный и мелкий, застыл тоненькая сетка, как на фарфоровой тарелке рисунок, вычерченный метко. Когда его художник милый выводит на стеклянный тверди сознании минутной силы в забвении печальной смерти